Визуальная поэзия ⁇ мысли о смысле, замысле и бессмысленности. Признать создание изображений с помощью нейросети искусством, помимо многого другого, мешает и то обстоятельство, что результат порой слишком непредсказуем, а это существенно затрудняет привычное рассуждение об авторском замысле. Однако не надо выискивать проблему там, где ее нет. Немецкая художница Тома Аптс очень хорошо сформулировала «Создание картины — это трудный процесс нахождения формы для чего-то интуитивного». Или вот ещё ее слова «Я всегда иду от чего-то неопределенного и смутного к специфическому и конкретному изображению». Она рассуждала про свою живопись, но под этими сентенциями наверняка подписались бы многие авторы, как классические, так и те, кто использует нейросети. Высказывания прекрасно согласуется с тем, что замысел вполне может проявляться уже после выдачи. К связанным с этим вопросом мы вернемся не раз, но здесь открывается еще один путь использования или, скорее, взаимодействия с искусственным интеллектом на поприще визуального творчества. Вашему вниманию следующие 16 картин. Смотрите иллюстрацию 37 и вновь попробуйте догадаться, по какому промту они были сгенерированы. Да, трудно поверить, но все изображения получены из одних и тех же слов. Вглядитесь, что их объединяет. Нет, воздушные шары в запросе не фигурировали. Рассматривая эти картины, думать можно о чем угодно. Кто-то примется размышлять о любви, о текущей, об ушедшей или о той, которой не было никогда. Кто-то о молодости, кто-то о красоте. Отдельные работы могут привести некоторых людей в лирическое настроение, а у других вызвать тревогу. Кто-то восхитится, кто-то поморщится, кто-то заинтересуется, кто-то отведет взгляд, кому-то картины напомнят о потерянности, забытии, торжестве или надежде. У тех, кто предпочитает искать литературные ассоциации, возникнут мысли о романе Джерома Саллинджера над пропастью во ржи 1951 года о книгах о Вирджинии Вулф, антиутопиях или фантастике. Список легко длить. «Подобная ситуация скорее является позитивной. Так вышло, что на страницах настоящей книги при каждом удобном случае мы вспоминаем Марселя Дюшана и надеемся, что слушатель уже начал понимать почему». Скажем, первые зрители одной из важнейших его картин обнаженная спускающаяся по лестнице» «Актоторп 2» 1912 года в один голос утверждали, будто это и другие работы мастера слишком расплывчаты. Коллеги же главным образом кубисты, к стану которых Дюшан себя одно время причислял, судили даже жестче, но конкретнее. Это не является искусством, вы убиваете творчество как таковое. Они твердили, что не понимают художественного высказывания Марселя. Ситуация, в которой вопрос, что хотел сказать автор, эксплуатируется другими авторами, да еще и как аргумент в пользу обесценивания, выглядит достаточно ущербной, если не патологической. Объясняется это, вероятно, в первую очередь опасением последних оказаться гораздо меньше собственных, а особенно чужих, творческих высказываний. Но сейчас не об этом. Поговорим про нейрофизиологию восприятия художественного образа. Уже само слово «восприятие» создает обманчивое ощущение, будто в данном процессе мозг участвует пассивно. Это не так. Ученые полагают, что центр нашей нервной системы не просто получает информацию от зрительных органов, но активно предвосхищает ее, старается предугадать, будто силится знать заранее. Если это удается и смысловой прогноз находит подтверждение, то, как и в других подобных ситуациях, эволюция предусмотрела поощрение за счет выделения гормонов удовольствия. Однако, в отличие от множества иных сфер жизнедеятельности, неудача в данном случае работает неожиданно конструктивно. Допустим, мозг промахнулся с прогнозом. Тогда он, привлекая больше ресурсов, что выливается в дополнительную концентрацию внимания, рассмотрение более обширной площади и так далее, идет на новый цикл обработки. Если надо, то это повторяется еще и еще. Именно так устроено восприятие священной аллегории белини или пейзажа с фонарями Дельво, картин которые с первого взгляда, трудно не то что разгадать, но даже непротиворечиво и относительно исчерпывающе проинтерпретировать. На подобных полотнах можно, допростят да автора, выдающиеся художники и рафинированные слушатели, что называется «залипнуть». Мы подошли к еще одному обстоятельству, делающему искусство объективно особенной сферой жизни и интересов человека. Причем в данном случае вполне уместно говорить об объективности, поскольку природа этого обстоятельства физиологическая. Дело в том, что при восприятии художественного произведения даже неразгаданность образа, неспособность мозга на успешный прогноз и продуктивный анализ может оказаться приятной. Это не самая обычная ситуация, ведь, как правило, реакция на неразрешенные вопросы иная. Причин, вероятно, две. Одна из них связана с мозговым центром любопытства, о котором мы еще поговорим. Другая является следствием того, что художественная загадка не несет в себе опасности для жизни. Коль скоро восприятие есть форма коммуникации, то эта коммуникация не враждебная. Она представляет собой прецедент внезапного и потенциально приятного общения с незнакомцем. Так или иначе, мы имеем редчайшую с точки зрения эволюции ситуацию, когда отсутствие решения может стать источником выделения гормонов системой поощрения. Остается принять во внимание, что для мозга вряд ли имеет значение создан предмет восприятия человеком или искусственным интеллектом, лишь бы получить гидонистические нейромедиаторы. Пожалуй, это даже скорее лишняя информация, поскольку иным эстетам знание о том, что картина сгенерирована моделью, помешает испытать наслаждение. С точки же зрения исполнения разница исключительно в том, что авторы-люди вроде Дельво или Дали используют законы нейрофизиологии намеренно, порой расчетливо, а порой даже не ставят такой задачи, но просто воспринимая собственное творение через призму своего же зрительского опыта. Нейросети делают это еще более опосредованно. У них нет ни желания, ни интуиции, но есть статистика. Трудно не заметить, что степень расплывчатости и дентерминизма нейрокартин значительно ниже, чем у иных художников. Сравните, например, обнаженную спускающуюся по лестнице актаторпа 2 Дюшана, ее нетрудно найти в интернете, и то что нарисовал искусственный интеллект, смотрите иллюстрацию 38. Модель уловила главное, в этом произведении все должно быть наоборот. Однако вернемся к серии работы, обсуждавшихся прежде, смотрите иллюстрацию 37. Запрос, который собрал пиксели в эти картины, выглядел так. Candle Light, двойное двоеточие Smooth Anger, двойное двоеточие Attitude to Nothing, двойное двоеточие Towards Nowhere, весьма приблизительно в силу специфики английского языка и вынужденной буквальности перевод, свет свечей, двойное двоеточие Плавная Злость, Двойное двоеточие отношение к ничто, двойное двоеточие по направлению к нигде. А что бы вы нарисовали на месте модели, если бы от вас потребовали изобразить такое? Как визуализировать это? В Промте вовсе не абстрактная, но предельно не неконкретная формулировка. Разница, кстати, похожа на дистанцию между абсурдом и бессмыслицей. В отдельных случаях нейросеть отдавала предпочтение определенным частям запроса, в других комбинировала их вместе. Подумайте, кстати, откуда взялось обилие воздушных шаров и подобных им предметов. Трудно не удивляться тому, что их гораздо больше, чем, например, свечей, которые упоминаются непосредственно. Впрочем, последнее объяснимо. Запрос составной, потому стоит заменить двойные двоеточия на запятые, и свечи, как довольно популярные представители визуального мира вещей, начнут возникать на каждой картине и даже превалировать. Важно, что на момент отправки промта представление о том, как должен выглядеть результат, у автора отсутствовало. Точнее, его не могло быть в принципе. Это не часть, но свойство замысла. Поэты говорят, что стихи зачастую рождаются едва ли не так же. Результат не представить заранее. Нужно то ли почувствовать, то ли отдаться на милость чего-то вроде центробежной силы языка. Сочетание не связанных непосредственно между собой даже не образов, а звуков, слов — Оборванных формулировок без начала и конца порой приводит не к возникновению, но к проявлению связей. В результате рисующие нейросети породили течение, получившее название «визуальная поэзия». Как и стихи, согласитесь, приведенные изображения способны всколыхнуть мысли. Выбор названия жанра представляется более чем удачным, хотя визуальная поэзия уже фигурировала в истории искусства. Каллиграмма Гийома Аполлинера, поэма Стефана Маларме «Бросок костей» 1897 года с одной стороны, со стороны литературы. С другой — каллиграмматическая живопись Жоанна Миро или эксперименты Пита Мандриана с текстами Мишеля Сёфора. Все это бушующее яркое и злободневное многообразие вписывается в ту же канву. На самом деле получить картины визуальной поэзии можно и из довольно простых, одночастных запросов, не смешивая морфные смыслы в надежде на бурную реакцию, а формулируя то, что на уровне словесности является безусловным поэтическим образом селящимся вырваться за пределы языка. Вряд ли это может быть одна вокабула, но сочетание из двух слов вполне. Ваш покорный слуга не пишет стихов, но его внутренней поэтике, сфере интересов и художественным пристрастиям соответствовали бы такие запросы. «Предназначение квадрата», «Нехватка квадрата», «Ошибка сюрреалиста», «Донор вымысла», «Рождение буквы», «Гнев тишины», «Преимущество пустоты», «Музей верности», «Ведро правды». Если добавить вокабал, то вполне поэтичны промты вроде «глубина на поверхности», «незавидная судьба детали», «неоконченность» есть форма разрухи, человек, который был городом или заброшенный колодец смысла, скрывает свою глубину. Нетрудно было бы привести все эти изображения в настоящие книги, но мы не станем. Во-первых, слушатель может найти их в сообществе нейромодернизм, а во-вторых, куда интереснее, если вы поэкспериментируете сами. Специфика нейросетей очень подходит для задач, не требующих педантизма, строгости и четкого соответствия. Модель вполне может ошибиться в деталях, но удачно воспроизведет атмосферу и даже поэтику. Именно потому при создании образов обсуждаемого рода не стоит злоупотреблять излишне аморфными и масштабными формулировками, а также связывать визуальную поэзию с традиционной. Удастся ли кому-нибудь узнать в этих изображениях, смотрите иллюстрацию 39, 18-ю часть стихотворения Бродского в центре Рима «Пияца Матеи» 1981 года. Если вспомнить текст, то что-то покажется логичным. «Сорвись, все звезды с небосвода, исчезни местность, все ж не оставлена свобода, чья дочь словесность. Она, пока есть в горле влага, не без приюта. Скрипи, перо, черни, бумага, лети, минута». Модель восприняла и использовала слишком мультяшную детскую поверхностную образность для столь стремительных и пафосных строк. И уж точно настойчивое присутствие женских персонажей кажется при визуальной интерпретации стихотворения надуманным, странным и неуместным. Ладно, предположим, что виной всему фигурирующая в тексте дочь, но если убрать это слово, картины принципиально не изменятся. Даже если на правах эксперимента заменить его на отец, мужской образ появится только в одном случае из четырех, и именно это изображение приведено последним. Мы уже говорили, что когда у нейросети есть такая возможность, она обязательно нарисует девушку. По запросу портрет будет сгенерирован именно женский образ. По промту «Writer» в семи случаях из восьми тоже появится писательница. Ясно, что это гендерно-независимый термин, но феминитивы а-ля и «Woman Writer» являются экзотикой. Автор этих строк провел эксперимент, отправляя модели первые фразы из известных детских сказок. Даже если в них вообще не упоминался никто из одушевленных персонажей, как правило, возникало изображение девушки в лесу. Образование нейросетей привело их к однозначным выводам. Люди всех полов хотят видеть женщин. Однако не нужно думать, будто Мид Джорни идет на поводу и пытается потрафить. Ее вкус и ее стиль ⁇ это не причина, а следствие. Взгляните, например, на легендарную серию снимков Синди Шерман. КАДРЫ из фильмов без названия 1980 года. Удивительное произведение на стыке фото, кино и, пожалуй, литературы. Почему-то на всех этих работах только женщины. Занятно, но даже если попросить модели изобразить несуществующие слова, например, «Шилен Пинцель», на которой Google выдает ноль результатов, или «Кандинтки», возникшие из-за опечатки, она с большой долей вероятности сгенерирует женский портрет. Или чудовище, если в слове можно отыскать какие-то сказочные коннотации. Аналогично нейросеть особенно охотно рисует вид со спины, как на картине Каспара Давида Фридриха «Странник над морем тумана» или на уже полюбившемся нам пейзаже с фонарями «Дельво». Если только это уместно в контексте запроса, модель изобразит воду. Скажем, отправив пять раз промт «Трагедия не забудется», «Двойное двоеточие. Путь еще не начат», «Двойное двоеточие. Тайна на самом видном месте», мы получили 20 картин. На всех них присутствует вода, а более чем в половине случаев еще и корабль, будто Миджорни почти убеждена, что речь идет именно о морском путешествии, хотя, казалось бы, ничто на это не указывает. Работа «Бессудно» изображают горные пейзажи с реками, океаны, расступившиеся воды и многое другое. Однако стоит добавить антипромт, запретив рисовать морскую стихию, а также немного стилизовать результат, попросив монохромную графику, и можно получить интересные картины. Смотрите иллюстрацию 40. Да, следующим навязчивым образом становится паровоз и железная дорога. Ключ антизапроса «ноу» позволяет узнать многое о принципах образного мышления среднестатистического человека, а, быть может, даже о самой нашей природе. Например, решительно все изображения по промту «Нежное величие» будут представлять собой женские портреты. Ничего неожиданного. Стоит запретить рисовать барышень, как на каждой картине появятся цветы. Тоже нетрудно было догадаться. Если исключить и их, а также деревья, то пойдут животные, в основном птицы и котята. Изредка могут фигурировать мужчины. Если задать антипромт на всю флору и фауну, то произведения неизменно будут изображать, чтобы вы думали, облака. А вот если запретить и их с небесами, то тогда настойчиво станет возникать шхуна, и вот это уже интересно. Результаты эксперимента с этими запросами тоже можно посмотреть в сообществе нейромодернизм. Здесь обнаруживается что-то, отсылающее нас к детским снам и мечтам. Как раз этот эксперимент позволяет понять и принять то удивительное обстоятельство, что и сны, и мечты обозначаются в английском языке одним и тем же словом «dreams». Однако, подчеркнем, модели постоянно меняются, и, возможно, опыты слушателя приведут уже к другим результатам. Если отправить запрос на бессмертие, то нейросеть примется рисовать величественные портреты небывалых исторических персон. Хотя, безусловно, это понятие можно изобразить куда более выразительно с помощью представителей мира вещей, часов, украшений, книг, посуды. Стекляшек и железок, которым ничего не стоит пережить человека, любого, даже самого дорогого и любимого. Иными словами, показать бессмертие вполне можно так. Смотрите иллюстрацию 41. Когда смотришь на эту картину, закрадывается мысль о том, что каждый объект — чья-то собственность. Наверняка все они сменили немало хозяев, и сменят еще. Ощущение принципиального отсутствия невозможности людей рядом с такими долгожителями, а через это неактуальность смерти, усиливается за счет композиции искусственного света странных циферблатов. Если запретить нейросети рисовать человеческий образ, то почти на каждом изображении бессмертия появляется дерево. А если запретить и его, то возникает лев. Автору этих строк данное обстоятельство импонирует, но объяснить его не так просто. Тем не менее, оно наверняка обосновано статистически, коль скоро появляются подобные результаты, хотя «Царь зверей» не входит в число символов бессмертия согласно известным энциклопедиям по семантике визуального анг, желудь, амарант, персик, слон, лента мёбиуса феникс, павлин. Китайский гриб востребованы разными культурами для обозначения бесконечности жизни, но лев. Таким образом нейросети представляют собой, помимо прочего, средства поиска символов, образов и знаков, элементов священной троицы искусства, причем поисков отнюдь не умозрительных, а едва ли ненаучных. Само по себе обращение к упомянутой троице подразумевает некий классический взгляд на произведение, в том числе и на его создание. Любопытно, что искусственный интеллект, являющийся передовым новшеством, на самом деле исповедует достаточно консервативное видение прекрасного. Действительно, все то, что в свое время было авангардом, как раз представляет наибольшие трудности для рисующих моделей. Отдельные теоретики считают авангард более широким понятием, чем искусство, однако мы подобных взглядов не придерживаемся. Заметим, что в жанровом отношении многие из обсуждаемых картин имеют намеки на сюрреализм, привычные предметы оказываются в странном месте, неожиданном положении или обладают нетипичными свойствами. В этом заключается притягательная сила упомянутого течения, сочетание узнавания с удивлением, о которых мы уже говорили. По большому счету нейрокартины зачастую обретают сюрреалистические качества и черты естественным путем в силу устройства моделей, генерирующих содержание, обладающие потенциалом удовлетворить зрительское ожидание, но без учета физики и логики, руководствуясь сугубо статистикой и эстетикой. Иными словами, закон композиции в этих произведениях имеет приоритет над законом всемирного тяготения, анатомическим устройством скелета и подобными пустяками. Другое дело, что зрительские ожидания пусть не диктуют, но все-таки робко подсказывают, как именно должна выглядеть организованная система из людей, объектов или чего угодно. Однако в данном контексте о нарушении принципов физики говорить не приходится, потому что физики равно как и анатомии, а также других формальностей для создателя картины просто не существует. Из-за этого и возникают, например, набившие оскомину ошибки с шести, а то и восьмипалыми руками, с тем, что в зеркалах отражается не то, что находится перед ними, с тем, что тени падают по направлению к источнику света. Модель не отдает себе отчета, например, сколько суставов имеет кисть, являющая собой довольно непростую в изобразительном отношении деталь человека, которая порой странно выглядит даже в исполнении выдающихся мастеров. Взгляните, например, на автопортрет Альбрехта Дюрера 1498 года или же его «Портрет отца с четками» 1490 года. Искусственный интеллект знает, что именно он рисует. Ему известно название, но представление не имеет, как это устроено. Проблема, скажете вы, скорее чистейшее, едва ли воспроизводимое человеком преимущество. Абсолютная эстетика в отрыве от утилитарности. Здесь действует беззаконие сна, а не физические принципы. Только вдумайтесь, если на сгенерированной картине предметы, находящиеся с одной стороны от источника света, отбрасываются размерные тени в положенном физикой направлении, а чаще всего, надо сказать, так и происходит, то это не потому, что модель учитывает габариты и имеет представление о летящем потоке фотонов, но исключительно из статистических соображений, только на основании визуального опыта. Это обладает невероятным потенциалом творческого применения, хотя и создает определенные ограничения. Изобразить строгий в физическом отношении образ вряд ли удастся. Скажем, у автора этих строк была идея такой картины. На стене висит молочница вермеера в раме, но молоко из кувшина женщины вытекает за пределы полотна по стене на пол, где его пьют коты. Несколько котов при этом не лакают, а любуются на творение голландца или друг на друга. Веселая работа на тему эстетической пищи и границ художественного мира. Многое удалось реализовать, но заставить модель качественно и правдоподобно изобразить молоко, текущее из полотна вермеера через раму по стене, не получилось. Впрочем, возможно, успех будет сопутствовать слушателю, особенно принимая во внимание скорость совершенствования нейросетей. Упомянутое обстоятельство вновь напоминает об идеях Хосе, Артеги и Гассета, что с искусства стряхиваются старые, некогда важные, но скомпрометировавшие себя социальные функции. Происходит его дереализация. На повестке дня остается лишь одна задача — эстетическая. Испанский философ еще столетия назад находил огромный потенциал возвращений к подлинному искусству. Сейчас хочется спросить, возвращение ли это? Было ли оно хоть когда-нибудь прежде столь подлинным, чтобы принципиально не обращать внимания на физику действительности? Так или иначе, восприятие сюрреализма существенно отличается от случая абстрактной или беспредметной живописи, где мы сталкиваемся с полной загадкой, которая порой при условии тотального отсутствия удовольствия или идеи относительной интерпретации может даже оттолкнуть. Василий Кандинский в наши дни входит в число безоговорочных классиков, хотя в свое время он сотрясал устои, подходя к самым пределам даже в среде модернистов. Впрочем, его работы превратно воспринимаются до сих пор. Многие отказываются считать абстракции кандинского искусством, называя их бессмысленными, хотя на деле сам художник объяснял, что для него это поиск новых способов достижения действительности, поскольку старые перестали ей соответствовать. Важно понимать, подлинное абстрактное искусство — это шаг к, а не от публики. Британский историк и писательница кбн Мерсер удачно сформулировала «Определяющее свойство абстракции — открытость. Абстракция открывает наше понимание искусства множеству возможных интерпретаций. По природе своей многовекторная, она постоянно смещает границы, разделяющие искусство и то, что в общепринятом смысле искусством не является». Кандинский создал собственную концепцию беспредметной живописи не для того, чтобы запутать или эпатировать публику, как, возможно, поступили бы многие другие на его месте, но чтобы полнее и глубже выразить внутреннее значение своих произведений. Еще раз, его искусство — не бегство от смысла, а ностальгия по нему. Художник считал собственные картины превосходящими работы предшественников по выразительности, поскольку они состоят из чистых первоэлементов визуального языка — форм, линий и цветов. У каждого из этих атомов и молекул, по мнению Кандинского, имеется свой посыл. Горизонтальные линии, скажем, отождествляются с почвой, находящейся под ногами, и обладают мрачной и холодной тональностью. Очень спорная ассоциация классика. Их эффект подобен воздействию черного и синего цветов. Вертикальные, напротив, отвечают за взлет и теплоту, воздействия как белый и желтый. Значение диагонали понятно определяется углом наклона. Кстати, Кандинский проецировал эти мысли и на формат полотен. То, какое соотношение сторон выбирает художник, определяет интонацию или атмосферу произведения. Для хмурых пейзажей подходят холсты, вытянутые по горизонтали а для оптимистичных, полных восхищения портретов по вертикали. Квадратные же работы наиболее нейтральны, и их восприятие не обуславливается ничем, кроме содержания. Заметим, большинство нейросетей, включая Миджорни по умолчанию, рисуют именно такие. Впрочем, возможны и другие взгляды как со стороны людей, так и со стороны искусственного интеллекта. Скажем, модель Леонардо, если не задано иное, создает вертикальное полотно соотношением сторон 10 на 13. А Тома Аптс всю жизнь пишет картины одного и того же размера 48 на 38 сантиметров без исключений. Кандинский настаивал, что живопись слишком зависит от заимствования природных форм. Эпитет «Естественно, согласно его суждениям, вовсе не является позитивной характеристикой». Художники, дескать, тратят чрезмерно много сил на то, чтобы ухватить действительность. Грубо говоря, в каком-то смысле нейросети по сути своей воплощают модели именно таких живописцев, которые Кандинского не устраивали. Кстати, в связи с этим он был убежден в примате музыки над изобразительным искусством, поскольку та может понимать и использовать свои собственные формы, обходясь исключительно ими, это не станет для звучащего произведения ограничением того многие свои работы он именовал импровизациями, композициями и подобными терминами. Живописи же, по мнению Кандинского, обязательно нужно что-то извне. Интересно, такой же точки зрения по поводу музыки придерживались и несколько более классические художники, вроде Уислера, Арнольда Бёклина и Александра Бенуа. Именно поэтому они использовали соответствующие термины для обсуждения и именования своих картин – симфонии, оратории, квартеты или ноктерны. На самом деле Кандинский ставил перед собой чрезвычайно амбициозные задачи, которые сами по себе делают его роль в истории искусства, мягко говоря, выдающейся. Он не просто силился ухватить в своих работах отдельные черты и признаки духовной жизни, но старался отразить их в некой полноте. В этике художника духовные не противопоставляется материальному, однако его искусство определенно беспредметно. Этого оказалось достаточно, чтобы публика отказывала произведениям Кандинского не в чем нибудь а в красоте. Подчёркиваем, мне, в закладываемом смысле, а именно в красоте, что чрезвычайно показательно и интересно. Вашему вниманию следующие картины. Смотрите иллюстрацию 42. Это абстракции разной стилистики и подходов. Как думаете, какие из них написаны человеком, а какие нейросетью? Не будем томить. Все это порождение искусственного интеллекта. Но согласитесь, что в случае беспредметных произведений сомнений еще больше, чем с натюрмортами. Точнее, вы охотнее припишете то или иное полотно человеку. Положа руку на сердце, многие ли отличат подлинные работы Марка Ротка от того, что сгенерирует модель по короткому запросу Бай Ротка, как левая картина во втором ряду. Вопреки на порядок большей степени свободы в беспредметной живописи публике труднее отыскивать смыслы, сюжеты, связи и, как следствие, изъяны. В 1919 году в одноименном журнале творческого объединения «Дэштейл» Пит Мондриан опубликовал свою теоретическую работу «Диалог о новой пластике». Этот текст интересен не только содержанием, но и формой, поскольку построен как спор художника с певцом. Последнее высказывает сомнение в способности живописи стать абсолютно абстрактным искусством. Я ничего не вижу в этих прямоугольниках, заявляет певец. На что художник отвечает, вам нужно увидеть на картине в первую очередь композицию цвета и линии, а не изображение как таковое. Тогда вы поймете, что сюжет является не более чем препятствием. Приведенные на иллюстрации 42 произведения были получены по разным запросам. Занятно, что даже на промпт Senseless, то есть бессмысленный джорни нет-нет, да и пытается предложить женский портрет. А ведь если вдуматься, то по команде, касая черта Imagine Abstraction, моделью порождается самые неоспоримо абстрактные изображения на свете. Коль скоро беспредметное искусство вам не притит, то в каждую из обсуждаемых работ возникает желание всматриваться ничуть не меньше, чем в те, что созданы людьми. А на поверку даже больше. Их принципиальная абстрактность поражает, противоречит тому, что они буквально напрашиваются на интерпретации. Последнюю, например, хочется назвать «глубина». Эти нейропроизведения притягивают взгляд, пожалуй, сильнее, чем иные антропогенные прецеденты беспредметной живописи, потому что они красивы. В них идеальный подбор цветов, баланс массы, они соответствуют законам гармоничной композиции совершенно, точнее, математически.